Глава 16. Ну ты даешь! Вечером, когда ищейки проверили академию, все разошлись по комнатам, заявила Вейла. Подруга сидела в одной сорочке и не отрывала от меня сонных глаз. Что такого? Я пожала плечами. Иллиронд Флорент верно сказал. Подобная возможность хорошая под спорь и в будущем. Даже странно, что больше никто не решился. А хочешь, скажу, почему никто не решился? проговорила она заговорчески понижая голос все боятся темный эльф понятливо закивала я да что правда то правда мне и самой честно признаться было страшно за всю свою жизнь я видела только одного темного и это разумеется был отец как и светлые эльфы темные были высоки ростом особенно мужчины и поджары однако на этом сходство заканчивалось Кожа у темных эльфов серая, как пепел. Уши заострены больше, черты лица резкие и неподвижные, будто высечены из камня. Но особенно выделялись фиолетовые или индиговые глаза. Такими необычными цветами из народов эри больше никто не мог похвастать. Мне очень повезло, что свою внешность я унаследовала от матери. Серая радужка, рост не бросался в глаза. Да и уши. Они были заостренены. Но совсем чуть-чуть даже Вейла за два года соседства этого не заметила. Единственное, что я взяла от отца, за исключением магии, были волосы. Густые, жесткие, темные, почти черные. Возиться с ними было непросто. Я даже хотела их отстричь, но мама не позволила. Да и Вейла всегда говорила, что длинные волосы — это гордость любой девушки. «Именно темный», — тяжело выдохнула подруга. «А если он не один?» Лорх тоже так думает. А еще я сделала предположение, что они тут из-за портала. Быть может, какая-то маленькая группа. Но что им нужно? Вот эта неизвестность всех и пугает. Знаешь, у меня мороз по коже, как подумаю, что темные эльфы решили развязать очередную войну. Предполагала, что самым страшным испытанием будет практика. Но как оказалось... А что в ней такого страшного? Ты еще и спрашиваешь. Бейла встала, приняв угрожающую позу. «Сегодня Криви заявил, что на следующей неделе наш факультет отправится в городской морг. Тайви, ты представь, а если вся моя практика будет заключаться в препарировании мертвецов? Это же ужас! Нет, я знала, на что шла, но работа в морге. Это слишком не находишь». Я даже судорожно закашлялась. «Да, работа, конечно, не из приятных». Мне кажется, профессор Кривис может похлопотать за тебя. Или попроси родителей, они точно не позволят отправить свою любимую дочку в морг. Я округлила глаза и почувствовала, как по спине пробегают мурашки. Отец Вейлы богатый торговец, содержащий в столице с десяток лавок и магазинов. Мать приближена ко двору и является Фрейлиной Ее Величества. Братья, окончившие эту же академию, несут службу во дворце. Помнится, Вейла рассказывала, что ее хотели сделать Фрейлиной принцессы, но она на отрез отказалась, буквально сбежав в Академию мора. Родители, тут же фыркнула она, не говори глупостей. Ты ведь знаешь, что я дала себе обещание, что добьюсь всего сама. Так что, Вейла дернула своим милым носиком. Если на жеребьевке мне выпадет работа в морге, деваться все равно будет некуда. Всегда знала, что ты смелая. Я улыбнулась и, встав с кровати, обняла подругу. Я благодарила великих богов и саму судьбу, что моей соседкой стала именно Вейла. Не буду скрывать, мы с ней были разными. Разные семьи, разное прошлое, разные энергетические потоки и резерв. Но было что-то такое, что нас объединяло. Может, какой-то внутренний стержень? Вейла желала всего достичь сама. Я же. Не знаю, может, мне захотелось доказать, что и темные эльфы могут быть хорошими. Хоть я и полукровка, но стоит всем узнать, какая сила течет в моих жилах, от меня тут же поспешат избавиться. Так что нужно быть предельно осторожной.